Глава седьмая. На утро меня разбудил шум, доносящийся из общей комнаты. Кто-то вопил, кто-то всхлипывал, кто-то чем-то стучал. Я вскочила и бросилась к двери прямо в б а т и с т о в о й с о р о ч к е На третьем этаже творился хаос. Полина сидела на диване и плакала, смаркаясь в какую-то зеленую тряпку. Павла ругалась на т р о л л е м размахивая зеленой ж е ш т о р и н о й с кружевами. е с е н и я Рубка стояла в сторонке и выглядела как как. п о л о с а т ы е з е л е н о ч е р н ы е чулочки, широкую резинку которых не скрывала короткая пышная юбочка с несколькими слоями кружев под ней, талия утянутая ярким корсетом и грудь готова из этого корсета выпрыгнуть от любого движения. Равьена с д и н е э на пару били Жоржа, загнав его в угол. Метлой Паук возмущенно орал и прикрывал многочисленными лапами голову тельца. Что за безобразие? С трудом перекрикнула я этот хам. Первый курс. Успокоились быстро. В голосе невольно проступили забытые командные нотки. Стало значительно тише. Паука перестали бить, прижав метлой к полу. Павла повернулась ко мне, растянула во всю длину рук шторину, которая казалась необъятной по своей ширине юбкой. Вот безобразие! в Зволнованно заявила она. Это форма. Я всю ночь шил. Сдавленно проговорил Жорж. в ы р е ь Равья на кулаком замахнулась на зажмурившегося от страха паука. Я вчера видела форму. Она брючная, элегантная, удобная и красивая. Это форма. Упрямо повторил паук, в ы с у н у в ш и с ь сквозь прутики метлы. Делай другую! Угрожающе наклонилась к нему Дине. Не могу. Только по приказу декана. Мы в таком виде на пар не пойдем. Всхлипнула Полина, утерев лицо юбкой. Да я это даже надевать не собираюсь, подтвердила Павла. Отдай нам нашу одежду, потребовала Равьена, сопроводив просьбу очередным тычком метлы. Не могу, уже жалобно завыл он. Адепты обязаны носить в академии форму, так что Изольда припрятала вашу одежду до ближайших выходных. На счет Изольды у всех появились определенные мысли. которое никто не осмелился высказать вслух, дабы не быть вышвырнутым в полуголом виде на улицу. Ты попросил животное? Грубо перебил его Равьена. Знал, что нам не нравится. Главное, чтобы д е к а н у нравилось. Огрызнулся паук. Я могу сходить к лорду Тиану, попросить поменять нам форму. р о б к о предложила е с е н е Мы оценивающе посмотрели на ведьмочку, судя по тому, как любовно она разглаживала складочки, ей форма пришлась по душе. Страшно подумать, на какую она попросит ее поменять. Сама схожу, буркнула я недовольно. В конце концов я староста, мне идуваться. о Никогда я еще не одевалась с таким остервенением, отрывистыми резкими движениями натянула чулки, едва их не порвав, затянула корсет, напялила юбку. критично смотрела себя в зеркало и едва не сплюнула. Кажется, остаться в полупрозрачной сорочке и то было бы приличнее. Когда я ворвалась в д е к а н а т лорд Тиан безмятежно потягивал чай, рассматривая какой-то документ. Зла вам! Я громко захлопнула за собой дверь. Темный маг недовольно взглянул в сторону нарушителя спокойствия и поперхнул с я чаем. Это чёрт возьми, что? Да речь и вернулся к п р о к а ш л е в ш е м у с я декану далеко не сразу. Я меланхолично покрутилась вокруг собственной оси и уперла руки в бока. А это, черт возьми, наша форма. Нравится, да? В тон ему заявила я двумя пальчиками подцепила складочки на юбке и подобно девочки-припевочке развела их в стороны очень аккуратненько, дабы случайно не продемонстрировать срам, хотя вся форма это уже сплошной срам. д е к а н несколько замешкался, не решив, чем ему любоваться в первую очередь: грудью, ножками или всем сразу. А потом как-то резко вскинул взгляд прямо на меня. Самое удивительное, что посмотрел именно в глаза. И откуда она? Я даже растерялась. Жоржа знаете? Дождалась кивка и уже уверенней продолжила: так вот этот многолапый по вашему из в р а щ е н с к о м у заказу и сшил. Меня наградили совершенно офигевшим взглядом. По моему, и з в р а щ е н с к о м у Ну не по моему же, возмутилась я. Судя по подозрительному выражению лица, декан придерживался полностью противоположной точки зрения. Что с моим пауком? требовательно спросил он. Его бьют и бить будут еще долго. Равнодушно пожал я плечами. На мой взгляд, он этого вполне заслуживал, как и сам декан. Пусть бьют. К моему удивлению благодушно отозвался темный. Как бьют, не поняла я. Хоть как и хоть чем и желательно подольше. На этот раз он пожал плечами, глядя куда-то в пустоту. Иначе появится сейчас здесь, попадет под горячую руку, пострадает. И все это произнес таким спокойным, размеренным тоном, что мне стало не по себе. Темный снова посмотрел на меня в упор, откровенно прошелся взглядом по моей фигуре, от чего захотелось сжаться, но я все равно стояла, гордо расправив плечи и не отводя взгляда. а Что, адептка, вы сейчас в таком виде ко мне через всю академию приперлись? Вкрай ч и в о начал он, и что-то в таком логичном вопросе очень явственно угадывались угрожающие нотки. Видимо, форма ему все-таки не понравилась. С трудом добралась, гордо подтвердила я. На медле, помрачнел он. Тьфу на вас! Вы представляете, сколько бы я так заносно цепляла в самых нежных местах? Судя по вытянувшемуся лицу, он не представлял. Скажите тоже. Пешком, естественно. Правда, пришлось сократить через оборотничий сектор. Зато так даже быстрее получилось. И когда шли? Напрягся он еще больше. Все нормально? Я молча взяла его под руку, подвела к окну. Внизу под окнами прямо на грядке с цветами р е д к о м сидели несколько волков, парочка медведей гризли, даже ярко оранжевый лис затесался и не тронули. Оценивающе и с некоторой долей уважения посмотрел Макс снова на меня. Не а, проводили. Радостно улыбнулась я. Вот ждут теперь. Чего ждут? Я тяжело вздохнула. подтянул рискующий с п о л з с т и от этого движения корсет темный с каменным видом сглотнул два раза вот вы взрослый мужчина маг декан уже давно наверное получилось как-то снисходительно сочувственно и локоть лорда под моей ладонью словно окаменел а сам он обжег меня взглядом вот скажите что любит оборотни больше всего на свете в звериной и п о с т а с и секс И пожирать? Совсем не педагогично, резко ответил магистр, с каким-то остервенением сжав кулаки и метнув за окно. Наверное, с о т ы й з л о й взгляд. Ну, я замялась. В принципе, да. А чего спорить? В полнолуние только этим и занимаются. Ну, по крайней мере, все так считают. Но больше всего на свете они любят быть лучшими. Вот я им и устроила своего рода соревнование. на долготерпение. Последнюю фразу я договаривала совсем тихо, почти беззвучным шепотом, потому что темный стал совсем уж темным и смотрел на меня абсолютно недобро. На всякий случай отступила на шаг назад. И ждут они. Еще более недобро п р о с к р е ж е т а л его ставший хриплым голос, вынуждая говорить правду. Приза. Я с трудом не опустила голову под его ведливым ъ взглядом. А приз это? Ну, я? Нет, а что еще я могла пообещать, кроме поцелуя самому д о б л е с т н о м у охраннику? Зато остальные адепты нашу вышагивающую компанию по широкой дуге обходили. Вся. Чуть не задохнулся он, явно подумав не о поцелуе. Облезут от счастья. Оскорбленно возмутилась я. Хватит и того. Что любовались м н о й всю дорогу бесплатно и безнаказанно. Вы дура, адептка. Холодно заявил мне декан, повернув за плечо к окну, заставив наблюдать, как вскидывают волки головы в нашу сторону, поводят носом и раздаётся дружный протяжный вой, от которого мурашки по коже. Они ещё с вас плату спросят за то, что их инстинкты зверины е разворошили. Волна обиды накрыла с головой, лишая дара речи. Дура значит. Да э т а собачья свора прицепилась ко мне только из-за его идиотской формы и Жоржа, что ее шил, и Изольды, что нашу одежду по его просьбе спрятала. Черт, кого бы из них прибить первым? А вы не могли принести эту форму мне завтра, завернутую в бумагу? Продолжал он отчитывать меня как маленькую девочку, даже не подумав, что в таком случае мне пришлось бы идти вообще голой. А я мучительно справлялась с зудом в пальцах, чтобы не утопить кое-кого прямо здесь. А уж в воду-то я бы для этого дела нашла без труда. Да даже сегодня, но аккуратно сложенную, а не надетую на себя. Нравится провоцировать мужчин? Чего теперь от меня хотите? Чтоб я разогнал собранную вами толпу лохматых женихов, а пока разгоняю вы новых, соберете, да? У вас это удивительно хорошо получается. Кстати, я тоже мужчина, и я. Я смотреть на вас не могу. Темный резко закончив нотацию и так и не услышав от меня ни слова в оправдание и знак раскаяния, с видимым раздражением отпустил моё плечо и беря себе в руки тяжело выдохнул. Вернулся в свое кресло, отодвинул в сторону недопитый чай и вообще принялся делать вид, что меня здесь нет. Но, во-первых, у него это плохо получалось, а во-вторых, я была здесь и не могла позволить о себе забыть. Я тоже подошла к его рабочему месту, встала напротив, сверля злобным взглядом. Он открыл перед собой какой-то журнал, но хмурый взгляд, напряженные склы у и играющие ж е л в а к и подсказали. Что не строчки, он прочитать сейчас не в состоянии. Журнал переверните, ехидно подсказала я. Он не поднимая головы, раздраженно перевернул его верх ногами и снова впирился самым серьезным и невозмутимым видом в текст. Еще раз переверните, хмыкнула я. Правильно было. Тот чертыхнулся и, и вообще захлопнул журнал. Вы еще здесь? Чего надо? Чертей позвать в придачу к оборотням, чтобы вы перед ними тоже дефилировали. Несмотря на грубый вопрос, Том был крайне сдержанный, спокойный, но издевательский. Козел темный. Форму, черт побери, смените первому курсу, или до пар будет доходить одна ведьма из четырех и то беременная. Не выдержав ладонью, ударила я по загроможденному декановскому столу. С меню, черт побери. Его удар кулаком по той же столешнице вышел убедительней, а с трудом держащаяся маска умиротворения слетела без следа. Не сомневайтесь. Спасибо. Гаркнула я без единой благодарственной интонации в голосе и повернулась к двери. Почему-то стало дико обидно. Вот давно так обидно не было. Еще недавно нормальным казался, без разговоров от чертей спас. А теперь сам не раздумывая отправил беззащитную девушку, да еще и свою ученицу на расправу по х о т л и в ы м оборотням. Как-то не рассчитывала я и обратно в таком виде идти. Куда собралась? Еще обиднее рявкнул он позади. Аарон. Дверь распахнулась без стука. Меня тут же отбросило назад к темному, который одним движением сорвался к наштору и и с п е л е н а л меня, оставив т о т ч а с л и ш ь н о с Василис скептически приподнял бровь, но все равно без колебаний прошел в кабинет, аккуратно закрыв за собой дверь. Новая форма для ведьм, насмешливо спросил он, не представляя, насколько угадал. Я в ы с у н у л а из-под ткани подбородок и попыталась чуть расслабить свой кокон. Уже старая, проворчал д и к а н и, заметив, что я почти выбралась, недовольно с жал губы и запахнул штору на моей груди плотнее. Да ладно. Меня в полуголом виде уже половина академии видела. Чего уж стесняться? Ехидно заметила я. Адепт как раз. Имейте хоть какой-нибудь стыд и не напоминайте мне об этом с такой гордостью. Поморщился лорд Сиан. От возмущения я аж задохнулась. а Он воспользовался моментом и затянул ткань еще туже, завязав края в обычный, но до обидного крепкий узел. Можете быть свободны. Потолкнул он меня в сторону выхода. Да я руками пошевелить не могу, возмутилась я, упираясь. р а з в я ж и т е меня ногами можете. Вот и шевелите вон в том направлении. Остался он безучастным к моему сопротивлению. Эллен, открой даме дверь. Меня там ждут, помните, а я даже отбиться не смогу. На расправок ждущим о б р а т н е м в связанном виде не хотелось категорически, поэтому я старательно добавила голосу жалобные нотки. Вы же сами им приз обещали. Считайте, что я его упаковал. Зло пронизил декана. Мало ли чего я там кому-то пообещала. Искренне и немного з л о в о змутилась я. Я до хрена чего наобещать могу, особенно если мне это нужно. А мне очень было нужно добраться до вашего кабинета целой и невредимой. Лорд Тиан вдруг на секунду задумался, словно вспомнив о чем-то важном, а потом удовлетворенно улыбнулся. И толкнул меня в собственное кресло. о Божа ю лживых ведьмочек! И вот он мне совсем не понравился, особенно когда они начинают говорить правду. Я так колем в кресле и замерла от нехорошего предчувствия. Может, выйти к о б о р о т н я м было безопаснее? Он повернулся к терпеливо наблюдающему за нами Василиску. Ну, что нового? Ни за что не поверю, что ты самого утра просто поздороваться зашел. Василиск, понимающе, усмехнулся. У тебя сегодня мания выводить всех на чистую воду. Да, я по делу. ф а р н е у с приказал проверить всех девушек, женщин и даже старух, и ему плевать, сколько времени на это понадобится. г р е д и с возмущена, что ее ведьмы под подозрением, как и она сама. Теперь вопит, что э т о только с твоего факультета могла появиться такая напасть. Что пудришь своей темной магией добропорядочным ведьмам головы, потакаешь опасным экспериментам, плодишь все дозволенность? Чушь какая! Фыркнул декан. Совсем сдурила Розалия. А злобилась? Поправил Василиск. Я тебя предупреждал. Не связывайся с ведьмами. Лорд Тиан болезненно скривился. Уж кто бы говорил. Ехидно произнес он. Да уж знаю, о чем говорю. Не менее ехидно отозвался тот, и по губам его скользнула улыбка, улыбающийся Василиск. Мне почему-то стало страшно. Темный же только рассмеялся громко, открыто и как-то непривычно радостно. Василиск тем временем выудил и з з а пазухи черный кристалл. Вот, держи, протянул он его темному, слепок магии о т л е ч и в ш и й с я Раздам всем деканам, пусть тоже на своих факультетах ищут. Я за т а и в д ы х а н и е следила, как улика п е р е к а ч е в ы в а е т в подставленную ладонь Темного. Лорд Тиан внимательно осмотрел, как сплетаются внутри кристала л потоки магии, как перетекают из стороны в с т о р о н ы черные подрагивающие нити, и положил его на стол прямо передо мной. Небрежно положил, даже скорее о б р о н и л с высоты ладони со стуком. Как откидывают в сторону ненужную вещь. Но я невольно ж а л а с ь не в силах оторвать взгляд от лежащего на расстоянии вытянутой руки предмета. Новеньких твоих тоже проверить надо. Сорвем немного им первую пару. Темный усмехнулся. Эту зелень неумелую. Ну давай, первая пара. И так практически сорвана. Василий скобросил взгляд на часы. Хорошо. К началу подойду. На пороге он слегка замешкался. И да, Арн, надеюсь, ты не станешь никого прикрывать. И на проверку они явятся в полном составе. Глаза темного сощурились. А ты как думаешь? Думаю, что не стоит рисковать родным факультетом. Серьезно ответил тот. Конечно. Холодно улыбнулся Мак и едва закрылась дверь, повернулся ко мне. Подопнув ногой поближе стул, уселся напротив, облокотившись на стол. Нус, поговорим, милая. Я во мне милая, затравлена, огрызнулась я. И вообще, скоро на пора опоздаю, а новой формы еще нет. Чем тебе не форма? н а с м е х а я с ь поддел он край шторины, в которую сам меня и завернул. Цвет не тот. Я мрачно посмотрела на коричневую ткань с золотистыми узорами. Не по заказу? И не к лицу, и вообще. Мой взгляд красноречиво опустился на руку темного. Что касалось моей шторы, я скривилась брезгливо. Соблюдайте субординацию, господин дикан. Не тыкайте мне, да и в меня пальцами своими не тыкайте. Неприятно, знаете ли. о т четливо услышала, как напротив меня скрипнули зубами, но пальцы разжали. О, прекрасно. Прекрасного я в его тоне ничего не нашла. И снова з а ё р з а л а в кресле, пытаясь обрести свободу передвижений. Давайте поговорим о субординации, раз уж вы начали. Например о том, что вы мне не отдали чужой пропуск по первому требованию. Мой пропуск. Едва не возмутилась я вслух. Лучше бы он про него забыл и про него, и про меня, и вообще про освобожденного духа. У нас там проверка, слышали же. Занервничала я еще до конца, не осознавая. Как я этой проверке смогу безнаказанно избежать? Но лучше уж массовая проверка, чем подобный разговор один на один. Нас и ждут. Без меня они начнут. Успокоил он и самым серьезным видом подался вперед. Так говорите, какая душа вам пропуск в чужое общежитие незаконно оформила? Или дух? Или за какие заслуги? Я сделала все, чтобы при слове дух лицо не дрогнуло. Это был очень милый дедулька. Не возмути, м ответила о я. Может, впервые за сотни лет пожалел кого-то. А вы уже тут. А в чем, собственно, я виновата? Рука дика на опустилась на черный кристалл, пока сам он продолжал глядеть мне в глаза, пальцы задумчиво погладили гладкую поверхность. Жест, прямо скажу, в моем положении угрожающий. Покажите мне пропуск. Холодно произнес тёмный. И после этого можете даже нажаловаться на меня ректору. Угроза стала ощутимей. Вот теперь уж точно не желаю, чтобы он его даже в руки брал. Кто знает, сможет ли он с помощью магии определить, при каких именно обстоятельствах пропуск попал ко мне, а именно, что вручал его уже ставший бесцветным дух. Вы же понимаете, что с собой его у меня точно нет. Несколько н а х а л ь н о тозвалась я. Значит, отправимся туда, где он есть. з а я в и л лорд, забирая с поверхности стола кристалл и отправляя его в карман. Я выдохнуть не успела. Все-таки эта штука со слепком моей магии передо н с о м изрядно нервировала. Как меня подхватили на руки словно гусеницу и шагнули в подрагивающий портал. Дикан мягко приземлился на зеленую траву, лишь слегка покачнувшись, чтобы сохранить равновесие. Изольда, впусти, я, видимо, принес. Обратился он к избушке. Ага, значит, без приглашения он в женское общежитие, которое сам же и пригнал откуда-то зайти не может. Учла она будущее и еще раз учла, что с Изольдой надо дружить. Избушка жалобно заскрипела, разворачиваясь. Несколько любопытных кудрявых голов в ы с у н у л и с ь с верхних этажей и даже улицу огласил истошный крик. Мужчина у порога. Топот многочисленных ног, суета, потом р а з о ч а р о в а н н «Ммм, Не один. Черт, да это же! Ставни резко захлопнулись, отсекая от нас все звуки. И суета как-то разом утихла, даже обидно, а еще обидней, что д и к а н о повторно. И зольду просить не пришлось. Она сама гостеприимно перед ним двери распахнула, и он легко забрался по ступеням внутрь и направился прямиком на третий этаж, на котором было подозрительно тихо, чем-то воняло и даже никого не били. За Жоржа стало откровенно страшно, и общая комната была пустой. Где все? Эй, я снова дернулась в мужских руках. Да отпустите меня уже и паранджу эту с меня снимите. Здесь у всех такая форма. А некоторые еще и не переоделись. И как-то неприятно стало, что он сейчас полуголых ведьмочек может увидеть. За ведьмочек неприятно, ведь они точно не заслужили, чтобы темный Макс своими темными глазищами по их фигурам скользил. Дикан замер посреди общего зала, х муро о гляделся и неохотно спустил меня на пол. р а з в я ж и т е подсказала я. Крепкая штора, зараза. Нет. Вы меня позорите перед группой, возмутилась я. А вы меня перед всей академией своей утренней прогулкой уже опозорили. Не остался он в долгу? И вообще, где ваша комната? А не оборзели ли вы часом в мою комнату наведываться? Мрачно осведомилась я. Он хмыкнул с прищуром, посмотрел в потолок, словно задумавшись, и снова перевел взгляд на меня. Нет. Нахально ответил темный, еще более нахально потянувшись рукой к моей груди. Но это уже перебор. Я отпрыгнула в сторону, едва не з а ш и п е в от злости: "Укушу, сдохните". Вполне серьезно предупредила я. Рука замерла в нескольких сантиметрах от меня. Правда? Саркастично приподнял Мак бровь. Неужели вас только я да? Больше, чем он думает. Я промолчала, не сводя с него насупленного взгляда. Темный улыбнулся и рука уверенно продолжила свое движение. Я отступил еще на шаг и свалилась кулём на диван. Улыбка мага стала шире и хитрее, когда пальцы скользнули по моей шее, извлекая на свет голубой кулон с предательски сияющим номером комнаты. Один мельком брошенный на него взгляд и лорд стащил меня с дивана и уверенно поволок, приобнимая за талию, к моей же комнате. Я старательно упиралась ногами в пол, но это как-то не помогало. И тут мы услышали голоса. Так, открой ротик, не капризничай, маленький. В ответ раздалось невнятное мычание и слабенькое поскребывание в стену. Дикан остановился, прислушался заинтересованно, толкнул ладонью ближайшую дверь, за которой находилась комната Динеи. Наши ведьмочки загнали несчастного Жоржа в угол, три лапки его были перебинтованы, глаза наполнены ужасом. А крепко сжато м о р т о сама по себе нетвратимо о приближалась маленькая ложечка з е л ь е м Зелье, кстати, варилось прямо на столе в горшочке, кипело, бурля зелеными пузырями, и именно оно на всю избушку воняло, воняло отвратительно. Поэтому паук из последних сил пытался избежать лечения чрезмерно жалостливыми ведьмами. А давайте вы меня лучше бить будете? Затравленно предложил он, зажимая лапками рот. Ложечка тут же подлетела ближе и выжидательно замерла в считанных сантиметрах от испуганного примолкнувшего паука. Пусть только откроет рот. Бредит, уверенно заявила Полина. Вот, прошепела Равьена в сторону несостоявшейся старосты. Я же говорила сотрясение, а ты н е чему там сотрясаться нечему. Надо бы в лекарство пару перьев г и а ц е н т а добавить. Мозги прочистит. Ага, а мне потом комнату проветривай, возмутилась Динея и удивительно ласково прощебетала. От к о р о ю ротик, дорогой, мы тебе вылечим, ам? Вторая ложка приблизилась к ж о р ж у с другой стороны. Убивают! Не выдержал он нервного напряжения, за что и поплатился. Проглотив одновременно две ложки зелья, он позеленел, выпучил глаза. Когда у него одна за другой стали отрастать новые лапки, ой, переборщили, пискнула Есиния. Ничего, лишнее оторвем, оптимистично заявила Динея и восторженно цокнула языком. Зато результат-то, результат! И насчитав десять новых конечностей, паук рухнул в обморок. Что ж, уж, нажалость давишь. Без ц е р е м о н н о усмехнулся лорд Тиан с порога. Я еле успела спрятаться за его спину, как ведьмы медленно повернули в нашу сторону головы, оценили гостя, оценили, во что сами одеты, точнее не одеты. Кто в цветастой сорочке, кто в панталонах, кто юбку на плечи закинул, чтоб с поком расправляться не м е ш а л о И как завизжат, прикрываясь руками и чем п о п а л о И Зольда и т а н а м е с т е подпрыгнула. И полетели в нас расчёска, табурет, паук и проклятие. Только осенья тёмно надув губки, опустив глаза, к о к е т л и в о вышла вперед, не стесняясь ни новой формы, ни своих форм. Мы так рады видеть вас, лорд т и а н Ничего себе, какой голос у неё грудной при необходимости. Вижу. Весело отозвался тёмный, опуская пойманный предмет мебели рядом с собой, отцепил от своей груди т р я с у щ е г о с я мелкого дрожью Жоржа и посадил на табурет. Извините за вторжение. Но кажется, у нас какое-то недоразумение с формой. Он обаятельно улыбнулся, и из и чьей-то груди вырвалось тихое: "Ах, юбочку бы покороче". Вынесла тут же скромное предложение Есения и опять до невозможности т о м н ы м голосом. Ведьмы зло зыркнули на нее и разом вспомнили, за что били Жоржа. Кажется, она следующая. Темный с поразительной выдержкой предложение проигнорировал. Ну, признавайся, решил ткань сэкономить или академию голыми девицами развлечь. Наклонился он к пауку, который теперь больше напоминал лохматый шевелящийся шар с глазами. Лапы, лапы! Только и смог беспомощно прошептать тот, оглядывая себя. Раз, два, три, пять, десять, восемнадцать, восемнадцать! Не стыдно. осуждающий посмотрел на своих первокурсниц темной. Да чего откача довели? Кто теперь его работу будет делать? Вы? Мы все вернем, как было, уверенно пообещала Динея и протянула вперед руку, намереваясь схватить жертву собственного лечения. <какляет> и куда делся п а у ч и б а с когда он пытался спрятаться темному за пазуху? Кстати, почему Мак его за такое еще не растоптал или не р а з м а ж и л заклинанием? Вместо этого аккуратно отцепил от себя как любимую кошку. Разве что не погладил, вернул на табурет и строго сдвинул брови. Кровопролитие я не разрешал. Видимо, с м у щ е н н о потупилась. Ну ладно, тогда н е й т р а л и з у ю щ е е зелье сварим. Буркнула она недовольно. Главное, снова не переборщите с дозировкой. Насмешливо заметил удовлетворенный ответом м а г Отчего успокоившийся было полг, вздрогнул и заботливо подобрал под себя все лапки, включая лишние. А теперь с тобой разберемся. Повернулся к нему лорд Тиан. Это что за диверсионный наряд у моих подопечных? Хотел вывести из психологического равновесия всю мужскую часть населения Академии и банально уничтожить женскую? Про мужскую понятно. Поправив очки, тихо заметила Равьена. А с женской то что не так? Большинство бы подохло от зависти. Не отрывая взгляда от провинившегося п а у к а просто и коротко объяснил магистр. Да что вы, лорд т и а н Возмутился ж о р ж который в присутствии защитившего его декана приосанился и вообще стал заметно увереннее. Все г о л и ш ь выполнил указание. Я и сам ш о к е от вашего вкуса. Чьи указания? в к р а т ч е г о спросил темный. Я тебе их лично давал. Как всегда через старосту Паук даже п р и в с т а л на лапках, заглядывая через плечо мага, чтобы никаких сомнений не осталось. Чего? Я мелкими ш а ж о ч к а м и вышла из-за спины декана. Теперь злые взгляды ведьм устремились на меня, плюс еще добавился злой взгляд тёмного. Она. Обличительно указал он на меня пальцем. Ух, оторвала бы, но руки связаны. Корсетик там чулочки. Декальты опять же по глубже, юбочку по короче. Вот в чем он мечтает увидеть ведьм. Я все записал. Из воздуха появился блокнот, с которым паук и сверился, прежде чем процитировать меня. Так, протянул декан как-то по-новому, на меня посмотрев. Выходит сами виноваты. По-вашему, из вращенскому заказу сшита. Езвительно добавил он. По-вашему. у прямо повторила я. Ну, кажется, мы уже договорились по поводу новой формы. Загалдевшие б ы л о ведьмы притихли и уставились на меня. А может лучше старую форму оставим? Задумчиво предложила Павла. Это какая-то совсем позорная. Это штора! Прошепела я безуспешно, пытаясь освободить хотя бы руки. п о д н я в ш а я с я с нее пыль защекотала нос, и я громко чихнула. Кстати, когда вы ее стирали последний раз? Никогда. Глазом не моргнул декан. Но могу предоставить такую возможность вам. Спасибо, обойдусь. Процедила я сквозь зубы. Но мое мнение на этот счет его не интересовало. Сколько времени понадобится, чтобы шить новую, без моих особых предпочтений? Мрачно уточнил м а г Ночь точно уйдет. Опустил взгляд паук. А на зелье? Посмотрела на ведьмочек. Ровно столько же. Мстительно ответила Равьена. Ведьма выдохнула брючонатемный и тут же решительно заговорил, чеканя каждое слово. Значит так. С этого момента вы переходите в полное распоряжение лучшего ткача Академии Зла ж о р ж а Шьете, вяжете, придете. б е с п р е к о с л о в н о выполняете все, что он прикажет. И быстро. К началу первой пары форма должна быть готова. Какую сошьете, в такой пойдете. И не приведи тьма, если она будет недостаточно аккуратна. Кстати, и на свою любимую старосту не забудьте сшить. На меня уставились с особой злостью. А она, Диней, не договорила, точнее не дошипела. А она. Покровительственно приобнял меня д е к а н Будет наслаждаться отдыхом и сытным завтраком. Вам не говорили, что старосту нужно беречь, хулить или л е я т ь За работу! Рявкнул он ошарашенным ведьмам, прежде чем захлопнуть за нами дверь. До моей комнаты оставалось несколько шагов. Вот вы! Нужные слова даже не подбирались. Вы! До да меня теперь возненавидят! Вы понимаете? Естественно. Не стал он спорить. Это подло! Я наконец-то смогла цензурно выразить вслух свои мысли. И несправедливо. Мир вообще не идеален. Философски заметил вероломный темный, открывая передо мной мою же дверь. Ну вот, теперь выхода нет. Помните, зачем мы сюда пришли? Притянув меня к себе за узел ткани на груди, таинственно спросил он. Обманчиво мягкое выражение глаз, располагающая улыбка, волнующий мужской запах со свежими нотками хвои и душистого перца и темное, темное нутро. Помню, резко ответила я, хотя больше всего на свете хотелось изобразить прогрессирующий склероз. Не придется устроить обыск, или вы сами. Великодушно предоставили мне право выбора. Сама не успела я буркнуть, как штора упала к моим ногам. Только пусть не надеется, что я сразу предъявлю ему такую необходимую бумажку. Ну уж нет. Для начала я ее хорошенько поищу. Я внимательно и медленно оглядела комнату, стараясь не задерживать взгляд на расстегнутом саквояже, который вызывающе стоял прямо на столе. Лорд Тиана н смешливо проследил за мной, их мыкнул. Дайте угадаю. Потеряли? Не помните, куда положили? У пропуска отросли ноги, и он сбежал? Хорошая идея. Жаль, не пройдет. Может, самой бежать или для начала огреть слишком дотошного дика на по голове чем-нибудь тяжелым? И з тяжелого в комнате был только табурет. Ну-ну, перехватив мой взгляд, с к о р е с т и л он руки на груди. У нас несколько разные весовые категории, а эффект неожиданности, увы, уже упущен. Не тяни т е время, адепт как раз. Показывайте пропуск. И если... Он осекся, нахмурился, услышав странный звук. Я тоже насторожилась, прислушиваясь, пока не поняла, что это чавканье. И доносится оно прямо из глубины саквояжа. Переглянувшись мы с магом, на перегонки рванули к столу, но мужчина был быстрее и тут же перевернул некроманский саквояж вверх дном. Оттуда на стол г р у з н о шлепнулся Рики, на ходу запихивая в рот небольшой желтый огрызок бумаги, который потрескивал магическими искрами на зубах, пока крыс, зажмурившись, его жевал. Вывалившаяся следом Теки сыто икнула и, смутившись, скромно помахала ошарашенному магу лапкой. Крысы! зло выдохнул темный и зверки бросились в рассыпную, не дожидаясь, пока их выпотрошат живьем. А судя по взгляду, именно это он и собирался сделать. Глупые животные грызут все подряд. Не убьете же вы их за это? Я двумя ладонями уперлась темному в грудь, наивно заглядывая в глаза, мешая сделать в их сторону шаг и вообще стараясь закрыть своим телом как можно больший обзор. Судя по тому, что скрылись они во внезапно появившейся щели между досками пола, Изольда тоже ничего не имела против присутствия этих животных. Они. Грудная клетка под моими руками резко вздымалась и опускалась, пока Темный справлялся со своим бешенством. Они с о ж р а л и ваш пропуск. Они с о ж р а л и мой пропуск. С глупой улыбкой повторила я и поспешно попыталась убрать ее с лица. Вместо этого лишь сильнее заулыбалась. Бешеный взгляд темного прояснился, и я сама не заметила, как он превратился в удивленный, заинтересованный, изучающий мое счастливое лицо. Я убрала руки с его груди и сделала шаг назад. Извините. Впрочем, прозвучало не очень искренне. Вы по жизни такая удачливая? Сердито спросил темный маг. Я отрицательно покачала головой. И, наверное, впервые за долгое время ответила по-настоящему откровенно: "Я по жизни лишь собираю неприятности, увы. И хорошо, что он сейчас не подозревает масштабов неприятностей, что меня преследуют. Неподдельная грусть в голосе от него не укрылась и вроде как даже смутила. Тогда наслаждайтесь м и н у т н о й удачей и на будущее не делайте глупостей. Странный совет." совсем неожиданный от него. Каких? Окликнула я его на пороге. Он остановился, обернулся, внимательно на меня посмотрев. Никаких. И ушел. А я села на край кровати, закрыла лицо руками и рассмеялась безумным смехом. Крысявки, я вас люблю! Выкрикнула в пустую комнату. Любовью с ы т не будешь! Возмутился было откуда-то из-под пола р е к и Потом и к н у л и л е н и во добавил. Впрочем, я вполне сыт. Надеюсь в ближайшем будущем не жрать магические предметы, а то несварение заработают. Так что поосторожнее там с уликами-то. Ворчливо добавил он. И с темными магами. Обязательно найду своим хвостатиком вкуснейшего голубого сыра. Заслужили.